Глава вторая. Довольно много крови. Это было ясно с самого начала, и несмотря на принятые меры предосторожности, костюм придётся сдать в химчистку. Не воображайте, что мне это доставило удовольствие. На самом деле насилие мне отвратительно. И было бы куда приятнее, если бы Коннман разбился насмерть, упав с высоты или подавился орехом, что угодно, только не такой примитивный и неряшливый способ. Но всё же это решение и притом удачное. Однажды Коннман сам признался, что жить ему не дадут, и потом он нужен мне для следующего шага. Приманка, если хотите. Я беру на минутку его сотовый, вытерев влажной травой, потом выключаю и кладу в карман. После этого накрываю лицо Коннмана чёрным пластиковым пакетом. У меня в машине они лежат всегда на всякий случай и закрепляю скотчем. То же делаю с его руками. Сажаю его в сломанное кресло у костра и подпираю тело пачкой журналов, перевязанных верёвкой. Теперь он выглядит точно так же, как другие чучела, ждущие своего часа у не зажжённого костра, хотя некоторые из них даже реалистичнее. Пока я работаю, мимо проходит старик с собакой. Приветствует меня собака, лает, и они идут дальше. Они не замечают крови на траве. А что касается самого трупа, давно известно, что если не вести себя как убийца, никто и не заподозрит тебя, не взирая на любые улики. Если я когда-нибудь решу заняться грабежом, может, и займусь в один прекрасный день. Хочется думать, что на тебе у меня ни одна стрела, то надену маску, полосатый свитер и возьму большую сумку с надписью "Награбленное". Если меня увидят, то решат, будто я иду на маскарад. Люди очень мало что замечают особенного у себя перед носом. Эти выходные захотелось отметить пожаром. В конце концов традиция. Оказалось, что Привратницкая прекрасно горит, несмотря на вечную сырость. Жаль только, что новый смотритель, Шат лорд, кажется, ещё не переселился. Но учитывая, что дом пуст, от Джимми отстранён от работы, время было самое подходящее. В Сент-Освальде есть видеокамеры, хотя Большая их часть сосредоточена у центральных ворот и внушительного входа. Даже хотелось рискнуть предположить, что видеонаблюдения у Привратницкой нет. И всё же для маскировки я надеваю мешковатый верх с капюшоном. Любая камера покажет просто фигуру в капюшоне, с двумя канистрами без наклеек и школьным ранцем на плече бегущую вдоль ограды к Привратницкой. Влезть в дом легко. Труднее с воспоминаниями, которые словно сочатся из стен. Запах отца, кислятина, призрачный аромат, синнабара. Большая часть мебели принадлежала Сент-Освальду. Она все еще здесь. Кухонный шкаф, часы, тяжелый обеденный стол и стулья, которыми мы никогда не пользовались. Бледный прямоугольник на обоих в гостиной. Когда-то отец повесил там картинку. Сентиментальную репродукцию маленькой девочки с куклой неожиданно резанул меня по сердцу. Все это непостижимым образом напомнило дом Роя Честли с рядами школьных фотографий, улыбающихся мальчиков в поблекших формах, юных мертвецов, замерзших в радостном предвкушении. Это было ужасно. Даже хуже. Банально. Мне представлялось, что я буду неспешно и счастливо расплескивать бензин по старым коврам, по старой мебели. А вместо этого я тороплюсь, как жулик, и убегаю, чувствуя себя подлейшей тварью, приступившей к границе. Впервые с того самого дня, когда это прекрасное здание явилось мне, сияя на солнце окнами, и стало моей мечтой. Этого Леон не понимал никогда. Он никогда по-настоящему не видел Сент-Освальда, его величия. его историю, его высокомерную правоту. Для него это была просто школа. Парты, чтобы на них вырезать, стены, чтобы рисовать граффити, учителя, чтобы их доводить или вообще не замечать. Как же ты не прав, Леон. Так по-детски, так губительно не прав. Привратницкая загорелась, но это меня не обрадовало. Даже наоборот. Пока резвило се рычало ликующее пламя, ко мне подкрались угрозания совести, самой жалкой и бесполезной из всех эмоций. К тому времени, как подъехала полиция и все следы маскарады были аккуратно удалены. Мешковатая толстовка с капюшоном сменилась более подобающей одеждой, и теперь можно сколько угодно общаться с полицейскими, рассказать им всё, что они хотят услышать про парнишку в капюшоне, убегающего с места происшествия, и позволить им обнаружить канистры и брошенный ранец. Приехали пожарные машины, и я отхожу в сторону, чтобы они делали своё дело. Нельзя сказать, что им осталось много работы. Школьная забава, скажет экзаменер, опасная проделка в честь Хэллоуина, обернувшаяся преступлением. Шампанское немного выдохлось, но я всё равно его пью. делая попутно несколько обычных звонков с телефона позаимствованного у коньмана под залпы фейерверков и вопли юных гуляк ведьм, духов и вампиров доносящиеся с улицы. Если сесть справа у окна, можно увидеть Доглейн. Интересно, сидит ли Честли у своего окна в эту ночь, пригасив свет и задернув занавески? Он ждёт неприятностей, это уж точно. От Коньммана или кого-то ещё. Солнышек, духов. Часть ли верит в привидений, ещё бы. А сегодня ночью они особенно сильны, подобно воспоминаниям, вырвавшимся на свободу, чтобы охотиться на живых. Пусть охотятся. Мёртвые им не слишком интересны. Мой же вклад небольшая палка. Старые колёса Сент-Освальда уже сделан. Назовите это жертвоприношением, если хотите. Расплатой кровью. Если уж это их не удовлетворит, то не удовлетворит ничто.